На небе стояла хвостатая звезда. Кровавый блеск ее огромного ядра спорил со светом луны. И набожные люди, с трепетом встречая ее еженочное появление, ждали от нее больших бед христианскому миру. Когда комета в урочный час медленно поднималась над горизонтом, влача за собой длинным хвостом круглый столб красного тумана, в ее мощном движении было нечто сверхъестественно грозное. Казалось, будто в синий простор Божьего мира ползет из первобытного мрака свирепый царь его, огненный дракон Апокалипсиса, готовый пожрать месяцы звезды и раздавить землю обломками небесного свода. Комета смущала воображение не только людей, но и животных. Стражевые псы выли по целым ночам с тоскливым испугом, вглядываясь в нависший над землею пламенный меч и словно пытая, правду ли, говорят их хозяева, о чудном явлении, точно ли оно предвестник близкой кончины мира. Светопредставление ждала вся Европа. Булла Папы и эдикты королей приглашали верующих к молитве, посту и покаянию, ибо наступающий год последний в первом тысячелетии по Рождестве Христовом должен был, по предположению астрологов, быть и последним годом Земли и Тверди, годом, когда явится предсказанный апостолом ангел, и, став одною стопою на суше, другою на море, поклянется живущим вовеки, что времени уже не будет. Без числа ходили слухи о чудесах и знамениях. В Кремоне видели на закате в облаках двух огненных воинов по виду сарацинов в бою между собою. В Нанте овца растерзала волка. Жители Авиньона в течение трех часов слышали великий воздушный шум, ярые голоса невидимых ратей и звон оружия. В самом Риме прекрасная принцесса Джеронима Альдобранди, скончавшаяся от изнурительной лихорадки, очнулась к радости родных на третий день от смертного сна, встала из гроба и пошла, славя Бога, слушать мессу, заказанную за ее упокой. К страхам вымышленным присоединялись страхи действительные. Землетрясение неутомимую волною перекатывалось по трем полуостровам Средиземного моря, чума бродила по Ломбардии и Провансу, норманы истолствовали на западе, мусульмане напирали на Европу с востока и юга». На северо-востоке нарождались славянские государства, еще неведомые, но слышно, что могучие, страшные, грозные. От Атлантического океана до Волги все бродило, как в мехе с молодым вином. Что-то зрело в воздухе. И народом, удрученным переживанием этого воображение, думалось, что зреет недоброе. Для людей, суеверных и утомленных тяжелыми временами, весть о светопреставлении была сигналом потерять голову и превратиться в пораженное паникой стадо. Одни готовили себя к переходу в лучший мир молитвами, вступали в монастыри, бежали в пустыни. Горные пещеры и в аскетических трудах под Власеницами ждали судной трубы Архангела. Другие, хотя уверенные в непременном разрушении Вселенной, все-таки находили нужным зачем-то составить духовное завещание. Третьи, наконец, впадали в свирепое молчание и убивали остаток жизни на пьянство, разврат, преступление никогда еще Европа не молилась и не грешила с большим усердием. Боязнь ожидаемого переворота была так велика, что многие предпочитали кончить жизнь самоубийством, лишь бы не быть свидетелями наступающих ужасов божьего гнева. Равнодушных было очень мало, неверующих – презирали и ненавидели. За сомнения в состоявшемся уже пришествии Антихриста побивали камнями. Фанатики клятвенно уверяли, будто Антихрист не только народился, но и воцарился и сидит на римском престоле под видом папы, безбожника, ученого-чернокнижника Герберта Сильвестра. «В такое-то время случилось...» На диком горном пустыре, недалеко от города Пизы, странное происшествие, записанное в монастырских мемориалах под названием «Дивные причудные приключения Николая Флориаса, уроженца славного города Камайоре, оружейных дел мастера и некогда доброго христианина». Николай Флориас был молод и красив собою. Оружейное ремесло закалило его силы, развило ловкость. Частое общение с людьми благородного происхождения усвоило Флориасу привычки, вид и обращение его знатных заказчиков и покупателей. Женщины говорили, что нет, в Камайоре мужчины более достойного любви, чем Николай Флориас, даже и между рыцарями герцогского двора. Если бы Флориас жил во Флоренции, Пизе или Сиенне, он по талантам своим, наверное, сделался бы одним из народных вождей, каких так много создавали гражданские междоусобия средневековой Италии. Они выходили из низших общественных слоев, как сфорца и медичи, чтобы потом лет на пятьсот протянуть свою родословную, полную блистательных имен и громких подвигов. Но Николай Флориас был обывателем Камайоре, глухого горного городка, где горожане жили мирно, не делясь на политические партии. Сверх того, он был человек скромный, хотя решительный и способный. Как большинство оружейников, он знал грамоту, он сочинял сонеты и играл на лютне. В один летний день Николай Флориас окончил кольчатую броню, заказанную ему начальником наемников Пизанской цитадели Длинаусом Норманом Гвальтье. Взвалив свою ношу на осла, мастер в сопровождении двух вооруженных подмастерьев направился из Камайоре горами в Пизу. Летняя ночь застала Флориаса в дороге. Она упала сразу, черная и глухая. На аспидном небе зажглись громадные звезды и огненный столб кометы. Напрасно было бы в то дикое разбойничье время трубить ночью у ворот какого-либо города или замка, ответом пришельцу свиснуло бы туча стрел. Средневековое гостеприимство кончалось с закатом солнца. Пришелец был другом, когда приходил при солнечном сиянии, и врагом после того, как замыкались рогатки и поднимались мосты сорвов, наполненных водою. Флориас и его спутники заночевали на перепутье у костра, разложенного у ног каменной Мадонны». Боясь ночного нападения, путники решили спать по очереди. Двое по жребию спали с оружием в руках, а один бодрствовал на страже. Первый жребий «не спать» выпал самому Флориасу. Прислонясь к обломку скалы, он беспечно наблюдал медленный ток светил по небесным кругам. Пламя костра играло красными лучами. Развьюченный осел бродил, не отходя далеко от стана, на подножном корму. Флориас слушал звуки горной ночи. Им овладело трогательное настроение, в какое повергает всех впечатлительных людей торжественная тишь спящей пустыни. Но вот внезапно среди величественного безмолвия раздался странный звук, словно кто-нибудь коротко взял аккорд, на церковном органе, взял и бросил. Звук рванулся в воздух, и сейчас же заглох. Точно кто-то зарыдал было, но, устыдившись своей слабости, задавил рыдание. Николай Флориас осмотрелся. Он не понимал ни что это за звук, ни откуда он прилетел, так как звук не повторялся, Флориас решил, что, вероятно, он задремал, и в дреме обманутые чувства создали этот загадочный аккорд из обычных звуков ночи. Но когда он, совсем успокоенный, опять прилег к костру, звук снова задрожал в воздухе и, уже яснее и более продолжительно, чем в первый раз, как будто сразу запело несколько арв под перстами искусных менестрелей. Флориас вскочил в волнении. Он знал, что поблизости нет ни одного значительного селения, откуда мог бы примчаться таинственный звук. Трудно было предположить, чтобы по соседству ночевал путевой караван какого-либо сеньора со свитую челядью, среди которой могли случиться игрецы на арфе. Ночлег Флориаса был расположен на высоте холма. Окрестности были видны на далекое пространство, но хоть бы где-нибудь к костру оружейника ответил другой костер. Флориас с легкой дрожью подумал единственное, что ему оставалось подумать, что он слышал звуки низдешнего мира. Как человек набожный и мужественный, он не потерялся, а разбудил своих спутников и рассказал, что с ним было. Они не поверили. «Просто ты спал, мастер, и тебе показалось это во сне», — сказали они. Но звук снова налетел из безвестной дали, как волна, и так же быстро, как волна, о песок разбился и растаял в воздухе. «Это скалы поют», — в испуге сказал один подмастерье. Или дьявол справляет свою свадьбу, крестясь, прибавил другой. «Друзья мои», — сказал Флориас, — «все это может быть. Но я не буду спокоен до тех пор, пока не узнаю, откуда эти звуки и зачем они, поэтому пойдем в ту сторону, откуда они звенят». Но подмастерья отрез отказались. «Если нам судьба попасть в когти дьявола, — говорили они, — то успеем еще попасть после смерти, а зачем будем лезть к нему живьем? Тогда я пойду один, — сказал Флориас, — потому что мое желание — узнать тайну сильнее меня, и я не могу быть спокоен, пока ее не разрешу. Ждите же на этом месте моего возвращения, а я пойду, куда зовет меня музыка». Подмастерья пришли в ужас и умоляли Флориаса не подвергать себя опасностям ночного пути, не весть куда и зачем. Но он остался непреклонным. Тогда они пытались удержать его силой, но Николай Флориас обнажил кинжал и грозил поразить первого, кто осмелится до него коснуться. Подмастерья в страхе отступили. Он же... Воспользовался их замешательством, чтобы исчезнуть в темноте ночи. Флориас долго блуждал во мраке по пустым равнинам и неглубоким оврагам. На небо взбежали тучи, и кометы и звезды изменили Флориасу. Он шел, сам не знаю, куда идет, на север, на запад или на юг, так что если бы он и хотел вернуться к своим подмастерьям, то уже не мог бы. Притом всякий раз, как только мысль о возвращении приходила в голову Флориаса, таинственный аккорд, непостижимо увлекший его во тьму пустыни, снова звучал. И с такой силой страсти и страдания, как будто все хрустальное небо разрушалось, со звоном рассыпая осколки на грудь матери земли. Наконец Флориас заметил вдали мерцание красной точки далекого костра или окна в хижине. — Я пойду на этот свет, — подумал Флориас. Я достаточно сделал, чтобы удовлетворить своему желанию. Но тайна упорно не дается мне в руки, и я не в силах бороться с невозможным, должен возвратиться. Если это мои спутники, тем лучше, если нет, то авось эти люди не откажут мне в ночлеге и укажут дорогу в Пизу. Он шел на огонь до тех пор, пока нога его не оступилась с ровной почвы в провал. Путник едва успел откинуться назад, чтобы не сорваться вглубь пропасти. Он уселся на краю обрыва, едва не втянувшего его в свои недра, и стал ждать рассвета. Глядя пред собой, Флориас заметил, что огонек, на который он шел, как будто растет силою пламени, дробится на многие светящиеся точки. Флориас не мог дать себе отчета, что это за огни. Не может быть, чтобы Пиза. Но если нет, куда же он попал? Видно было, что под ним в глубокой котловине лежит большой город. Выступили из мрака очертания горных вершин. Восток побелел. Огромная голубая звезда проплыла на горизонте и растаяла в потоке румяного света. Три широких белых луча, разбегаясь, как спицы колеса, высоко брызнули из гор в простор неба. Птицы пустыни тысячами голосов приветствовали утро, пестрые ящерицы проворно скользили по серым камням в радостной жажде солнечного тепла. Внизу, в долине, еще клубился туман. Но так как теперь Флориас знал, что под его белым покровом спит какое-то жилье, то решил спуститься. Он увидел тропинку-лестницу, вырубленную в скале. Давно никто не ходил по ней. Растреснутые, иззубренные временем ступеньки поросли репейником и мореную. Длинные ужи шипя уползали из-под ног Флориаса. Он раздавил своим кованым сапогом не одну семью скорпионов. Солнце встало над горами, туман растаял. Флориас одиноко стоял среди желтой песчаной лощины, сдавленной зелеными горами, и удивлялся. Не только города, ни одной хижины не было поблизости. Ветер уныло качал высокие сорные травы, песок блестел под солнцем, серела ложа широкой, но совершенно высохшей от летнего зноя реки. Вот и все. В досаде разочарования бродил Флориас по лощине. Он чувствовал себя страшно усталым, а возвращении нечего было и думать. Из шнурка, стягивавшего сборки его кафтана, он сделал прощу и, набрав гладких голышей, убил ими из дюжину мелких пташек пустыни. Обед его был обеспечен. Надо было найти воды. Она журчала неподалеку. Флориас пошел на звук. Ручей тек обильную волною из-под низко нависших ореховых кустов. Флориасу показалось странным, слишком правильное ложе потока. Нагнувшись к воде, он увидал, что когда-то ручей был заключен в мраморные плиты. Желтоватый гладкий камень еще проглядывал кое-где сквозь густой мох темным бархатом, облепивший дно и стенки источника. Раздвигая цепкие ветви орешника, Флориас пошел вверх по течению и скоро добрался до обширной лесной поляны. На ней в беспорядке громоздились серые громадные камни. Флориас узнавал ступени, обломки карнизов. Толстая колонна с отбитой капителью лежала поперек дороги. Посреди поляны возвышалась груда камней, в полроста человеческого, похожая на очаг и на надгробный памятник. Осколки мраморного щебня валялись кругом, ручей тек прямо из-под этой груды, которая, как и его русло, была когда-то обделана в мрамор. Еще виднелись кое-где следы обшивки, испещренной бурыми буквами, давно разрушенной и утратившей смысл надписи. Флориас прочитал. Оружейник оглядел местность и подумал, что расположиться для обеда здесь на поляне между зелеными стенами узкого ущелья приятнее, чем в песчаной пустыне, только что им оставленной. Он устроил костер на древнем памятнике очаге и, нанизав убитых птиц на гибкий пруд, изжарил их над огнем. Синий дым весело поднялся к небу зыбким столбом. Голодный Флориас наскоро съел свой скудный обед, запил водой из ручья, его сморило сном. Флориас проснулся в потьмах поздним вечером. Ему очень не хотелось вставать с земли, Но он сделал над собой усилие, и вместе с тем, как он поднимал свою еще отягченную сном голову, он видел, как поднимается из праха поверженная колонна. Он бросился к ней, на ней не оставалось ни мхов, ни ракушек, ни плесени. Блестящий и гладкий столб красного парфира, гордо увенчанный белым раморным узором капители, Флориас осизал воскресшую колонну, чувствовал ее холод. Десятки таких же колонн с глухим рокотом выходили из-под земли, слагаясь в длинные портики. Дымный и грязный очаг превратился в великолепный жертвенник. Костер Флориаса разгорелся на нем с такой силой! что розовое пламя, казалось, лизало своими острыми языками темное небо и зарево играло на далеких скалах. Цветочные гирлянды змеями взвивались неведомо откуда, прицеплялись к колоннам и, чуть качаемые ветром, тепло и мягко обвивали Флориаса благоуханиями. Молодой человек понял, что стоит у разгадки тайны, в которую вовлекли его прошлую ночью неведомые звуки. А они, как нарочно, снова задрожали в воздухе, но уже не рыдающие, как вчера, а весело торжествующие. Ущелье сверкало тысячами огней, гудело праздничным гулом тысячеголосой толпы. И голоса, и огни — Близились к храму. Перед изумленным Флориасом медленно проходили важные седобородые мужи в длинных белых одеждах, украшенные дубовыми венками, и становились рядом налево от пылающего жертвенника, а направо сбирались резвую толпою прекрасные полуобнаженные девы. Их тела были как молоко, Флориасу казалось, что они светятся и прозрачны, как туман, летающий в лунную ночь над водами Арно. Каждая потрясала дротиком или луком, у иных за плечами висели колчаны, полные стрел, многие сверх коротких, едва закрывающих колено туник были покрыты пестрыми шкурами зверей, неизвестных Флориасу. Нем и недвижим, стоял оружейник в широком промежутке между рядами таинственных мужей и дев. Он начинал думать, что попал на шабаш бесов, но никогда не предположил бы он, что бесы могли быть так величавы и прекрасны. Новые огни, новые голоса наполняли храм, девять жен чудной красоты поднимались по мраморной лестнице, сплетаясь хороводом вокруг мощного юноши, который сиял, как солнце, и блеск, исходивший от его лица, затмевал блеск лампад храма. В руках юноши сверкала золотая лира, и со струн ее летели те самые звуки, что приманили Флориаса. И мужи в белых одеждах, и вооруженные девы упали в прах пред лицом юноши. Остался на ногах только Флориас, Но его как будто никто не замечал в странном сборище, хотя стоял он ближе всех к жертвенному огню. Юноша гордо стал преджертвенником и, радостно простирая руки к огню, воскликнул голосом, подобным удару грома. «Проснись, сестра! Твое царство возвратилось!» Радостно зазвенели золотые струны его лиры, и он запел гимн, от которого потряслись скалы, зашатались деревья и ущелья, и, как испуганные очи, замигали звезды на небе. Он пел, а вокруг него с криком неслись в пляске его прекрасные спутницы. Мужи в белых одеждах и вооруженные девы подхватили гимн. Схватившись за руки, Они оплели жертвенник целым рядом хороводов. У Флориаса кружилась голова от мелькания пляски, звенело в ушах от пения, вопли и грома лиры. Он позабыл все молитвы, какие знал, рука его не хотела подняться для крестного знамения. «Проснись, сестра!» — звал юноша. «Встань, царица! Проснись, богиня!» — вторила толпа. Вооруженные девы выхватили из колчанов стрелы и проводили ими глубокие борозды на своих белоснежных пчелах. Кровь струями текла по их ланитам, они собирали ее в горсть и бросали капли в жертвенный огонь. Пламя раздвоилось — Как широко распахнувшийся полог над жертвенником встало облако белого пара, когда же оно поредело и тусклым свитком уплыло из храма к дальним горам, на жертвеннике между двух стен огня осталась женщина, мертвенно-бледная, с закрытыми глазами. Она была одета в такую же короткую тунику, как и все девы храма, также имела лук в руках и колчан за плечами, но была прекраснее всех. Строгим холодом веяло от ее неподвижного лица. Мольбы, крики, песни и пляски росли, как буря на море. Пламя сверкало, напрягая свою мощь, чтобы согреть и разбудить мертвую красавицу. Синие жилки точно по мрамору побежали под ее тонкую кожей, грудь дрогнула, губы покраснели и зашевелились. И с глубоким вздохом, будто сбросив с плеч тяжесть надгробного памятника, она пробудилась от сна. Оглушительный вопль приветствовал ее все упали ниц. Даже юноша с золотой лирой склонил прекрасную голову. Огонь на жертвеннике угас сам собою, а над челом красавицы вспыхнул яркий полумесяц. Он рос и застрял свои рога, и в свете его купалось тело богини точно в расплавленном серебре. Она водила по толпе огромными черными глазами, мрачными, как сама ночь, под бархатным пухом длинных ресниц. Взгляд ее встретился взглядом Флориаса, и оружейник почувствовал, что она смотрит ему прямо в душу, и что не преклониться пред ней и не обожать ее, Может, разве лишь тот, у кого вовсе не гнутся колено, у кого в сердце не осталось ни искры тепла, а в жилах ни капли крови. Кто-то дал ему в руки стрелу, и он в восторженном упоении сделал то же, что раньше делали все вокруг. Глубоко изранил ее острием свой лоб, и, когда заструилась кровь, собрал капли в горсть и бросил к ногам богини с громким воплем «Радуйся, царица!» И в ответ его воплю среди внезапной тишины раздался мощный голос, глухо и торжественно вещавший медлительную речь.